«Знаете, радиочастоту приемного отделения университетской клиники?» — спросил он патрульного. — 155,3. — Спасибо. Карен положили на голубые ветровки ФБРовцев, которые кто-то расстелил на полу салона. Цвик сел рядом с пилотом. Уилл был страшно благодарен, понимая, больше всего на свете старшему агенту хочется устроить ему восьмичасовой допрос. А он... Навстречу идет, порядочность демонстрирует. Чуть наклонившись вперед, вертолет стал набирать высоту, а Уилл прошел в кабину пилота, чтобы по рации связаться с дежурным приемного отделения. Кратко описав состояние Карен, он попросил хирурга из отделения травматологии, который не поехал на конференцию в билокси Ветеран войны во Вьетнаме, Этот резкий и нелюдимый старик отлично умел вскрывать, зажимать и к черту удалять. Вернувшись в салон, Дженнингс увидел, что Карен открыла глаза. «Она что-то сказала. Но разве среди шума лопастей, расслышишь слышишь?» Уилл наклонился к ее губам. «Семья», — прошептала она. снова «Мы снова семья», — ликовала Эбби. «Она так сказала». «Да, милая, именно так!» — кивнул Уилл. В душе будто прорвалась невидимая плотина, и волны горя и радости захлестнули его с головой. «Папа, ты дрожишь?» «Все в порядке, милая, просто у меня был трудный день». Девочка неуверенно улыбнулась и заглянула в его усталые глаза. «Ей нужен непобедимый папа, супергерой, способный справиться с любой проблемой, и обещание, что все будет в порядке. Уилл взял дочь жену за руки. Получился круг, который он поклялся никогда не разрывать. Доктор и раньше давал себе подобные клятвы. Обычно, после того, как в операционной случалось непоправимое. Но мало-помалу абсолютные ценности покрывались пылью повседневных забот. Вселенной правит хаос. За углом черным вороном притаилась смерть. На сей раз... Он не забудет, как драгоценен каждый день, проведенный с любимой. Он будет помнить, что на свете дороже всего. На сей раз. Конец книги. Июнь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читала Ирина Воробьева.